19 апреля 1943 года Президиум Верховного Совета СССР установил, что все дела о злодеяниях фашистов на территории Союза СССР рассматриваются советскими судами. Для них устанавливался позорищий вид наказания: смертная казнь через повешение, а также ссылка на каторжные работы от 15 до 20 лет. Такой же участи подвергались и пособники агрессора, предатели родины. С 1943 года в Украине происходили процессы с применением названного указа. С окончанием войны очевидно и сталинское окружение содрогнулось от пролитой фашистскими извергами и им самим крови. В мае 1947 года увидел свет указ Президиума Верховного Совета СССР об отмене смертной казни приняты якобы по пожеланиям профессиональных союзов рабочих и служащих и других авторитетных организаций, выражающих мнение широких общественных кругов. Смертная казнь заменялась в мирное время с заключением в исправительно-трудовые лагеря сроком на 25 лет. Но ужасы войны, наверное, постепенно стали забываться о нуждах, В отреле критической массы нарастать. В январе 1950 года, тоже ввиду поступивших заявлений от национальных республик, от профсоюзов, крестьянских организаций, а также от деятелей культуры, вводилась смертная казнь для изменников родины, шпионов и подрывников диверсантов. Была усилена уголовная ответственность за кражи: обычная от 5 до 6 лет, повторная или совершённая шайкой от 6 до 10 лет, и разбой обычный от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Соединённый с насилием, повторно, а также шайкой от 15 до 20 лет с конфискацией имущества. Кража, присвоение, растрата или иное хищение государственного имущества карались заключением в ИТЛ на срок от 7 до 10 лет, а при отягчающих обстоятельствах от 10 до 25 лет с конфискацией имущества. За недоносительство о готовящихся хищениях Обвиняемые лишались свободы на срок от 2 до 3 лет или ссылались на срок от 5 до 7 лет. В феврале 1948 года раздел контрреволюционные преступления УК СССР был изменён и дополнен в соответствии с указом об ответственности за разглашение государственной тайны и утрату документов, содержащих государственную тайну. Должностные лица подлежали лишению свободы от 8 до 12 лет, а частные от 5 до 10 лет. Заявка или передача за границу изобретений, открытий и технических усовершенствований, составлявших государственную тайну, наказывались заключением в ИТЛ на срок от 10 до 15 лет. Утрата должностными лицами секретных документов Влекло за собой лишение свободы от 4 до 6 лет, а при отягощающих обстоятельствах от 6 до 10 лет. Для военнослужащих, обвинённых в таких деяниях, устанавливались ещё более строгие наказания. С апреля 1948 года изготовление самогона без цели сбыта стало караться лишением свободы до 2 лет, а при отягощающих обстоятельствах от 6 до 7 лет с конфискацией всего или части имущества.